Глава 14. На балконе, который заливал яркий солнечный свет, было тем не менее еще как-то удивительно поутреннему свежо. Так иногда бывает в летнем пыльном городе. Редко, как чудо, но бывает. Внизу на Манежной, несмотря на давно уже начавшийся рабочий день, сновали толпы чисто одетой публики. Тут и там раздавался детский смех. Где-то неподалеку, время от времени, весело звенели трамваи. Расторопный половой из гостиничного ресторана, прибрав следы вчерашнего «совещания», в кавычках, водрузил на столик серебряное ведерко со льдом и тремя бутылками красного, двумя заказанными Берии Кьянти и абраудерсо презентом от ресторации. С Абрау и начали, попутно, неторопливо обсудив возможные версии. Блюмкин, агласаксы, туркестанские религиозные радикалы, афганские басмачи. Радикальные монархисты не смогли простить победившим белым отказ в восстановлении монархии и царствующего дома Романовых. Немедленно перегрызшиеся между собой победители были в этом трогательно едины. Россия не вотчина Романовых. Разумеется, рассмотрению подлежали все версии – Даже грузинские меньшевики, мстящие чисто по-землячески за мучительную гибель знаменитого Кобы Джугашвили, утоплением максималистов на баржах после успешного восстания в Царицыне в 1919 году руководил, как выяснилось, лично Турку. Этой пикантной подробности Ворчаков не знал. Не обсуждали только одну версию насчет заговора внутри власти. Никита еще ночью неожиданно понял, кто еще мог желать убийства генерала, и по его спине между лопатками обильно потек холодный пот. Расследование в этом направлении стоило немедленно прекратить, и он даже хотел встать, растолкать Вареньку и отдать соответствующее распоряжение. Но вдруг мгновенно уснул, как говорили в армии, отрубился, а когда проснулся утром, Варенька уже ушла. Больше Он ее никогда не видел. Лучшая оперативница 4-го главного управления имперской безопасности Валеска Венцеславовна Улепская, она же Миледи и Варенька, пропала бесследно, и даже тело ее, несмотря на организованные впоследствии поиски, найдено не было.